Глава 44. Они довезли барона до огромных ворот и аллеи, посыпанной гравием. Вилла, к счастью, стояла больше, чем в шести милях от ближайшего военного объекта и не пострадала от бомбежки. Полковник распрощался с Альварита. Тот пригласил его приезжать на охоту каждое воскресенье. — Может, вы все-таки к нам зайдете? — Нет, мне надо назад, в Триест. — Передайте привет Ренате. — Непременно. Это ее портрет лежит у вас на заднем сиденье? Да. Я скажу ей, что вы хорошо поохотились и что портрет в полной сохранности. И не забудьте передать ей привет. Не забуду. Чао, Альварита. Большое спасибо. Чао, полковник. Если можно говорить «чао» полковнику. А вы забудьте, что я полковник. Это очень трудно. До свидания, полковник. В случае непредвиденных обстоятельств... Попросите ее зайти в гритти и взять портрет. Хорошо, полковник. Ну, кажется, все. Прощайте, полковник.